Телепартист попался в пёртой и прижимистой. На других знакомых магов, у Даенриси у Састарии сыне было. Услугами метра Алехандра он пользовался давно и рассчитывал, что постоянный клиент хоть раз может попросить об услуге в кредит. Но увы. Метр упёрся, как три осла, и ни о каком в долг слышать даже не желал. То ли уже знал, что клиент сбежал с тюрьмы и опасался неприятностей, то ли питал к союзу прогрессивных сил такой же неприязнь, как и к леги закона и порядка. И только звонкая монета вынуждала его поступиться принципами. Время поджимало. В любой момент проснувшиеся стражники и смыślённые агенты Флавиуса могли вычислить маршрут беглеца и обыскать дома, около которых он пропал. Астуарис уже всерьез подумывал попробовать угрозы или силу и прикидывал, достаточно ли безвыходное его положение, чтобы так и искать. Но неожиданно оказалось, что благоволение неба пока не закончилось. Спасение явилось в облаке еще одного клиента, который огласил полквартала грохотом дверного молотка. Эмиссар отметил, что стук очень похожий на условный, строго по три раза с небольшим перерывом. Видимо, клиент тоже постоянный и особый. Мейтер занервничал. Охотнее всего он бы выставил неплатежеспособного нахала за дверь, но за дверью уже стоял другой клиент, который мог бы увидеть беглого преступника, да ещё не при виде неба потом опознать. "Ну что?" насмешливо поинтересовался Астуарио, кивая на дверь. "Отправить и всё-таки или в шкаф спрячете?" Алехандро нахмурился и неодобрительно поджал губы. Но не испугался, не поддался на провокацию, скорее рассердился на такую наглость. Может, не надо было? "Ступайте вон туда", сухим повелительным тоном сообщил Мак, указывая на одну из дверей. "Пройдёте через гостиную, в конце коридора чёрный ход. Если по возвращении я всё ещё застану вас здесь, вы пожалеете о своей настойчивости". Нарываться на открытый конфликт с Асторией не рискнул Придав лицу выражение крайнего расстройства и глубокой обиды, он направился по указанному маршруту, нарочито громко топая и хлопая дверями. Захлопнув последнюю дверь, он бесшумно вернулся тем же путем и осторожно заглянул в замоченную скважину в надежде рассмотреть таинственное клиента. Вдруг информация пригодится да поможет сторговаться со старым скупердяем. Увиденное повергло отважного мистера лица в изумление. Менее всего он ожидал, что старый Алехандро, который так пострадал во времена охоты на магов и так ненавидел Лигу Закона и Порядка, ведет какие-то тайные дела с безмозглым племянничком Дони Хосифины. Удивление было недолгим. В хитроумной голове старого вора быстро завертелись обрывки информации об этом неприятном типе и столь же быстро выстроились в правдоподобную версию, как укладываются в узор кусочки мозаики. Артура, Сан, Бореда, любовник бывшей подружки Кантера и его ненавистный соперник, а если и так и непроверенные предположения о стуаре Саверне, то даже больше, чем просто соперник. Если сюда же добавить историю о чудесных превращениях, а также содержание и тон разговора, который вели между собой маг и клиент, все становится понятно, и даже появляется замечательная возможность выкрутиться из затрудительного положения. Ничего не знаю. Разбирайтесь с вашими наёмниками, они мне ничего не привозили, раздражённо грозался метр Алехандра на упрёки клиента. И вообще, газеты читать надо. Катафальк с двумя трупами в разделе криминальной хроники это не то ли о чём я думаю? Или вы хотите, чтобы я лично по посещениям занимался? Не переходите границы ваших желаний. Ведь если я на этом попадусь, то и вы с матушкой тоже не отмажетесь. Сидеть-то будем вместе. Я не за этим пришёл. с таким же раздражением перебил Артура. Мне надо срочно посоветоваться с мамой. Из-за всех этих накладок у меня теперь такие неприятности, что ты что, ждёшь от меня сочувствия? Неприязненно поинтересовался метр. Нет, что вам пусто было, телепорта? Вот с этого и надо было начинать, а не высказывать мне претензий за то, что ваши наёмники не умеют работать. Когда тебя обратно забирать? Ну, где-то через час наведайтесь. «Может, нам надо будет и с вами что-то обсудить? А может, для вас еще и работа найдется?» Это был шанс, за который Астуариус немедленно возблагодарил небо, бога-покровителя и воровскую удачу. Затем резко толкнул дверь, два прыжка одолел расстояние до мага, отпихнул его и прыгнул в серое облако, где уже таял Артур Сан-Бореда. «Прошу простить за сторжение», — любезно сообщил Астуариус, поддерживая за локоть бестолкового барда. который потерял равновесие и едва не плюхнулся носом в пол. Мэтр Алехандро не отпускает услуги в кредит, а мне срочно требовалось исчезнуть из столицы. Мое почтение несравненное Доне Исидора. Сколько же лет мы не виделись? — И еще столько же не видеться бы! — прошипела ведьма, испепеляя его взглядом. — Убирайся из моего дома, мерзавец! — За что такой прием? — с насмешливым поклоном поинтересовался незваный гость. Если отбросить политические разногласия, что лично я сделал вам плохого? — А что хорошего? — все так же сердито фыркнула Доня и Сидора. — К тому же ничего отбрасывать я не собираюсь. Или, если ты рассчитывал на другой прием, то ошибся. Артура, куда ты уставился? — А разве мэтр Алехандро не видел, как он вскочил в телепорт? — И что? — Почему же он не... Ну ты как маленький, рассмеялся Асториус. Бедный метр Алехандра, наверное, сейчас сидит и потихоньку молится богам в надежде, вернувшись за тобой через час, застать здесь лишь ваши трудноопознаваемые трупы. Судя по вашему с ним разговору, он многое бы отдал, чтобы вы от вас избавиться. Что до вашего вопроса, почтенная донья Исидора, я рассчитываю, продолжаю рассчитывать, что вы меня пригласите за стол, угостите кофе и уговорите вашего мага отправить меня в Мистралию бесплатно. И что же даёт вам основание на это рассчитывать? холодно поинтересовалась женщина. Уверенность, что я в свою очередь тоже могу быть вам полезен. Чем? Например, помогу вам как-то решить очередную проблему, в которую вляпалось ваше великовозрастное дитя. — Если я верно расслышал, маэстро Артура опять завалил все дело и сейчас явился к вам за советом. — Что? — гневный зор матушки переместился в направлении сына. — Опять? — Что опять? Что опять? — возмущенно проныл тот. — Нашла кого слушать? Кто он вообще такой? Я-то здесь при чем? Ты же нанимала этих идиотов, где ты -то их только нашла и куда они смотрели? — Слишком много вопросов, — заметил Астуариус, опускаясь на ближайший стул. Приглашение, которое, по его мнению, должно было последовать в течение минуты, он ждать не стал. Тогда как матушка ждёт от тебя объяснений, он что от них сбежал? Уже начала догадываться Дуня Седора. Более того, заметила Стуариос, он их убил. Так значит, это по вашей милости Кантор не явился домой в тот вечер, и из-за вас мне намяли бака уртанские страшники. Где вы действительно таких идиотов наняли? — Мама, кто это? — раздраженно перебила Артура. — Чего он все время лезет? Ведьма вздохнула. — Это мастер Астуариус. Прошу любить и жаловать. Возможно, нам и вправду могут пригодиться услуги мастера-вора, хотя это еще и не повод готовить кофе. А теперь действительно изложи все по порядку, что произошло и каковы последствия лично для тебя. — Это и произошло. Эти три идиота упаковали его, как договаривались. А потом двое повезли к метро Алихандра, а третий побежал отчитываться ко мне. Я, как планировалось, пошёл домой и разоиграл потерпевшего, а этот гад каким-то образом по пути освободился, убил обоих наёмников и сразу побежал к Ольге, чтобы набить ей морду. Кого он ещё мог заподозрить, как не меня? Ну меня, например, заметила Стуариос. Почему-то к вам он не пошёл, а сразу ко мне. Так я же не сплю с его девушкой. — усмехнулся мастер-вор. — Да и ума у меня побольше. Так вы, значит, собирались подставить Кантора? А похищать-то зачем? — Чтобы потом подумали, будто он подался в бега, — пояснила Доня Исидора. — А на самом деле мэтр Алехандро должен был превратить его в какую-нибудь животинку. Блестящий план. Если бы вы его еще и осуществить сумели. Ну и как? Удалось Кантору набить тебе морду, или добрая женщина заслонила тебя собственной юбкой? — Она нас выгнала, — угрюмо сообщил Артура. — Обоих. Но это еще не все. Сегодня утром мне принесли вот это. Он вытащил из кармана и подал матушке конверт с королевской печатью. Насколько я понял, Кантор получил такой же. Нас вызывают на поединок. — Кто? — Ольга, наверное. — Не знаю. — На чем биться будете? — насмешливо фыркнул Астуариус. — На маникюрных ножничках. Впрочем, кантор тебя даже имя успешно нарежет на фарш. Там сказано, что раз мы с таким упорством швыряемся друг друга в обвинении, нам предоставляют возможность открыто высказать свои претензии, опровергнуть обвинение противника и вообще объясниться. Кто не явится, тому засчитывается поражение, и тот, значит, получается, не прав. Вот мне и нужен твой совет,